8. Джума. Запах свежеиспеченных лепешек сводил с ума. Мальчик в ожидании еды украдкой бросал взгляды на мать, колдовавшую возле тандыра. Она достала из печи последнюю партию лепешек, аккуратно сложила их стопкой на разосланном заранее куске материи, завернув края, бережно укутала и понесла в дом. Джума уже приготовился последовать за ней, но его остановил проходивший мимо дед. «Где ты пропадал целый день, Джума?» «Мы с Янусом были у реки, хотели поймать рыбу руками, но ничего не получилось». Стараясь придать речи беззаботный тон, ответил Джума. «Ты говоришь неправду. Люди сказали мне, что видели вас в Бахараке. Что ты делал там? Я ведь предупреждал, что накажу тебя, если ты будешь ходить в дальние кишлаки. Вам что, мало места для игр возле дома? Дневные молитвы ты пропустил? Аллах покарает тебя за это». «А я накажу за то, что ты не слушаешь старших, а потом еще говоришь неправду. Сегодня ты пойдешь спать голодным, завтра будешь сидеть дома», — сурово проговорил дед. «Дедушка, прости меня, я виноват, я не послушал тебя и ходил в Бахарак. Старшие мальчики пошли к крепости, а мы с Юнусом пошли следом. Юнус сказал, что мальчики меняют у солдат еду на Чарс, и нам было очень интересно, как они делают это». Я бы тоже очень хотел принести домой еды. Когда вырасту, буду тоже обманывать солдат, получать от них хорошие вещи в обмен на Чарс». Дед молча смотрел на мальчика. В его бесстрастных глазах Джума вдруг разобрал тень сомнения и даже сожаления. «Ты не должен делать этого. Твои руки не должны касаться этой гадости Чарса. Твои мысли не должны касаться этой мерзости, обмана». «Аллах может простить тебе, Чарльз, но никогда не простит обмана». «Дедушка, люди говорят, что обмануть неверного – благочестивое дело», – несмело возразил Джума. «Люди сами не понимают, что говорят», – неожиданно разгорячился всегда невозмутимый дед. Седые брови деда сомкнулись над переносицей, лицо и без того испещренной морщинами скривилось так, что стало похоже на скорлупу грецкого ореха. Белая длинная борода тряслась от возмущения, глаза сурово сощурились. И хотя, говорил он, обращаясь к внуку, у того сложилось впечатление, что дед бросает обвинения людям, на которых сослался Джума в своем оправдании. «Люди стали другими», — говорил дед. «Люди перестали понимать слова Корана, стали выдавать свои слова и мысли за слова пророка. Раньше люди уважали себя и уважали других». Теперь они других уважать перестали, а значит, не уважают и себя, продолжал дед. Люди решили, что можно обманывать и обогащаться за счет обмана. Они стали думать, что можно обманывать неверных, но несколько раз обманув неверного, они привыкли к обману, и теперь они спокойно обманывают друг друга. С тех пор, как в нашей стране появились шурави, советские солдаты, люди перестали чтить древние заповеди. Его вовсе не шурави заставляет людей делать это. Люди сами себя меняют. На самом деле они начали меняться еще до прихода солдат. Шурави не кара, посланная Аллахом на нашу землю. Шурави – испытания. И люди этого испытания не выдерживают. Стоило предложить им легкую наживу, они уже готовы забыть древние законы своей земли. А земля этого не простит, говорил дед. Земля не прощает измены. Она не примет изменника, и тому негде будет расстелить ковра, чтобы опуститься на колени для молитвы. Никогда еще дед не говорил с Джумой так. Мальчик чувствовал, что дед сейчас сказал ему то, что вряд ли сказал бы даже взрослому, тем более ребенку. Он не все понял, но то, что понял, звучало намного серьезнее тех простых истин, что рассказывал мальчишкам Мула, учившие их корану и грамоте в школе при мечети. «А теперь иди в дом и ложись спать», — приказал дед. «Тебе будет полезно полежать голодным и подумать. Мысли о еде приведут тебя к мыслям о Всевышнем. Да поможет тебе Аллах». Дед уже собрался уходить, когда Джума робко остановил его. «Дедушка, ты знаешь, я вроде бы видел в крепости нашего Рыжего». Мальчику показалось, что напоминание о несправедливости деда отдавшего лучшего щенка советским солдатам, смягчат старика, и тот простит внука. Но дед не заинтересовался новостью. Все еще возбужденный собственной речью, он строго глянул на внука и приказал. «Иди спать, ты снова думаешь не о том». Вопреки ожиданиям деда, мысли о еде не очень беспокоили мальчика. Дед не спросил, а сам он не счел целесообразным рассказывать, что возле крепости старшей мальчишки отдали им с Юнусом целую банку сгущенного молока, вымененную у солдат. Кто знает, может, эти солдаты и действительно шайтаны, но сгущенка, Джума хорошо запомнил это солдатское слово, была очень хороша. Почти так же хороша, как горячие лепешки. Джума с удовольствием вспоминал вкус и сетовал только на то, что они с Юнусом, отправляясь к крепости, не прихватили с собой пластинки Чарса, как старшие ребята а то бы сами выменили ни одну банку. Думать об Аллахе Джума не стал. Только Наскоро помолился, мысленно спросил прощения за дневные грехи и решил, что этого достаточно. Не такими уж тяжкими, на взгляд мальчика, были эти грехи. Спать не хотелось, и, глядя в темное окно, Джума принялся вспоминать события дня. Утром, встретившись с Юнусом, они действительно решили попробовать половить рыбу и направились к шаткому подвесному мостику, соединявшему их кишлак Чепчи с главной дорогой, ведущей в Бахарак. Место для охоты они приметили давно, наблюдая с моста за рыбами. Те, сбиваясь в небольшие стайки, надолго замирали в глубокой спокойной заводе за грудой камней возле моста. Казалось, стоит только тихонько подкрасться, и запросто можно проткнуть какую-нибудь рыбу заостренной палкой. На деле все оказалось не так просто, и после нескольких неудачных попыток мальчишки приуныли. Они сидели на большом плоском камне над водой и наблюдали за близкими, но безнадежно недосягаемыми рыбами, когда с моста их окликнул Абдуло, знакомый взрослый парень из Крайнего дома Кишлака. Вместе с группой ребят он переходил по мостику на дальний берег. «Идите сюда, будущие воины Аллаха!» — позвал Абдуло. Перейдя мост, взрослые парни остановились. Когда Джума и Юнус подбежали, Абдуло, подмигнув товарищем, сообщил: Мы идем разведывать посты Шуравис-Арбозов. Об этом просил нас один очень уважаемый человек, не из нашего кишлака, подчеркнул он голосом в ответ на боязливый взгляд Юнуса. И вы, молодые воины, должны нам помочь. Как же было не пойти с ними после таких слов? Мало ли что говорит дедушка о солдатах. Дедушка старый, он видит все по-своему. Но есть люди, и о них все знают, которые думают по-другому, и часто Джуме казалось, что он больше согласен с теми незнакомыми, но всем известными людьми. Тут и вопроса не было, идти ли мальчикам к крепости. Тем более сам Абдуло, пятнадцатилетний парень, однозначно позвал их малышей, тем самым как бы признавая их право присоединиться к делам взрослых. Джума и Юнус последовали за ребятами, не задавая лишних вопросов. Однако, подойдя к крепости, старшие ребята повели себя как-то странно. Вначале, правда, Джума решил, что это военная хитрость, но через некоторое время он сильно засомневался, уж больно натуральным было их поведение. Расположились они под деревьями, в двух сотнях шагов от проволочного ограждения и вертолетной площадки. Как вскоре выяснилось, место было выбрано не случайно. Прошло немного времени, и Джума уловил едва слышный стрекот, а вскоре разглядел в небе две маленькие черные точки. Из дальнего ущелья, в которое уносило своего дококча, к крепости шли вертолеты. На большой высоте, пройдя над кишлаками, они кругами начали спускаться. Вертолеты еще были в воздухе, когда со всех сторон к крепости потянулись люди, в основном взрослые мужчины, но также и мальчишки. У каждого в руках была посудина, ведерка с веревочной ручкой, банка, бочонок или канистра. Несколько запыхавшихся мальчишек пробежали мимо, видно спешили из дальнего кишлака. Одного Абдулла остановил, отвел в сторону, быстро переговорил с ним, горячо жестикулируя, и яростно размахивая руками. Мальчишка растерянно пошарил по карманам, что-то передал Абдуле и побежал догонять своих. Вскоре старшие удалились в тень дерева и стали курить, и Джима понял, что Абдуло разжился у мальчишки Чарсом, который тот нес к крепости для обмена. Тем временем вертолеты опустились на площадку, причем один из них оказался совсем рядом с проволочным ограждением. Именно там и выстроилась очередь с ведерками и канистрами. Один из пилотов повозился возле своей машины и, поочередно принимая сквозь ограждение посуду, принялся наполнять ее вертолетным топливом. Над полем плыл нежный запах вожделенного керосина, ни в какое сравнение не идущий с резким запахом обычно заправляемой в лампы солярки. Получив назад банку или канистру, люди быстро отходили, так что вскоре во все стороны от площадки потянулись вереницы довольных покупателей, бережно несших свой ценный груз. Джуме очень хотелось подольше понаблюдать за вертолетами. Дождаться, когда те станут взлетать, чтобы полюбоваться, как мощные винты закрутятся и поднимут тучу пыли. Вместо этого Абдуло велел своей команде трогаться, и они пошли в обход крепости. Остановились у дороги, ведущей от ворот в Бахарак. Один из старших ребят, взяв у Абдуло оставшийся час, позвал солдата, который прохаживался у ворот с автоматом на плече. Солдат подошел к самой проволоке, и они стали о чем-то разговаривать. Как выяснилось позже, парень договорился с солдатом об обмене. Через некоторое время мальчишки уже шли на базарную улицу, чтобы продать дуканщику вымененный у солдата кусок мыла. На полученные деньги купили чарса у странного продавца, не имевшего даже дукана, и разложившего свой скудный товар, пару каких-то банок и несколько картофелин прямо на земле. Хитро сверкая единственным глазом, тот молча взял у ребят деньги, и передал старшему несколько длинных овальных пластин, похожих на ивовые листья. Джума и ее нос, наблюдавшие за процедурой обмена, подтолкнули друг друга локтями и переглянулись. Оба поняли, что в данный момент реализуется часть хитроумного плана, и в результате всех этих комбинаций и махинаций Абдуло выведает у часового возле крепостных ворот какие-то важные секреты. «А может, и выменяет автомат», — подумал Джума. От смелого предположения у него даже дух захватило. Однако произошло совершенно другое. Весь остаток дня они болтались между крепостью и базаром, обменивая куски чарса на мыло, сгущенку и сигареты. Полученные от солдат товары продавали дуканщикам, покупали час у одноглазого хитрого деда и снова несли час в крепость для обмена. Под конец Абдулла стал поручать Джуме и Юнусу подходить к солдатам и отдавать чарс. Джума запомнил несколько русских слов и уверенно говорил солдатам. "Чарс есть! Мыло давай! Сгущенка давай!» Когда Джума в очередной раз собирался подойти к проволоке и позвать часового, раздался лай, и откуда ни возьмись на дорогу, выскочила целая свора собак. От неожиданности мальчишка споткнулся и растянулся на земле. Он ждал, что собаки сейчас выскочат за проволоку и набросятся на него, но те пронеслись мимо, заливаясь свирепым лаем. Поглядев им вслед, Джума увидел вдали на дороге афганского солдата, зашедшего за проволоку и двигавшегося в направлении ворот. Собаки окружили его яростно лая и явно намереваясь сожрать беднягу живьем. Солдат остановился, поднял руки вверх и принялся громко вопить. «Командор, акклиматор давай! Часовой! Командор зови!» Собаки бесновались вокруг. Подошел часовой, снял с плеча автомат, взял его за ствол и принялся отмахиваться от собак, не давая ему хватить афганца за штаны. Было ясно, что собаки не собираются рвать того на куски, но всем своим видом показывают что-нибудь рядом русского, афганцу бы не сдобровать. Джума так и не понял, насколько серьезно нападали собаки, но решил, что не хотел бы оказаться на месте афганского солдата. Больше всего мальчика заинтересовал огромный рыжий пес, который громче всех лаял и выглядел самым злобным и свирепым. Когда часовой разразился громким криком, сопровождая его выразительными жестами, собаки наконец угомонились и лениво побежали к крепостным воротам. Джума провожал взглядом рыжего пса, и ему казалось, что он узнает в нем веселого щенка, которого дедушка отдал командору Шурави. Естественно, подзывать пса к себе Джума не собирался, а ну как пролезет сквозь колючую проволоку и набросится. Часовой, небось, и не подумает защищать от злобной собаки какую-то малышню, а подходящей палки, которыми обычно отгоняют собак в кишлаках, не было». И все же Джуме очень хотелось верить, что он видел того самого рыжего щенка. Ему даже стало обидно, что выросший пес не глянул в его сторону, когда пробегал мимо. Еще обиднее было то, что пес выглядел красивым и мощным. Джума хоть и не разбирался в собаках, но интуитивно почувствовал, что лучшие собаки не видать ему в жизни. Он представил себе, каково было бы «Останься собака у них», Как можно было бы гордиться таким псом, как завидовали бы Джуме ребята? Как можно было бы без опаски ходить где угодно, имея рядом такого провожатого? В результате в сердце мальчика снова вспыхнула давняя обида. Опасливо, чтобы Аллах не покарал за недостойные мысли, Джума помянул деда расхожим словом дивана и старым дураком и решил, что сегодняшнее непослушание и болтание возле крепости – будет местью за тот глупый поступок деда, отдавшего советским такую собаку.